Заведите роман. Почему люди продолжают творить, даже когда это трудно, неудобно и чаще всего не окупается материально? Они продолжают, потому что влюблены. Продолжают, потому что без ума от своего призвания. Позвольте мне объяснить, что я имею в виду, говоря без ума. Вы же знаете, как люди, заведя интрижку на стороне, всегда ищут возможности увидеться, чтобы заняться необузданным сексом. И что с того, что у них есть работа, а дома ждут семьи, им все равно удается улучить свободную минутку, чтобы улизнуть на свидание с любимым, вопреки всем трудностям, с риском, любой ценой. И пусть это будет всего четверть часа, на лестнице, они не упустят это время, и вопьются друг в друга, как безумные. Кстати, От мысли о том, что им дано лишь 15 минут, страсть разгорается еще пуще. Когда у людей романа не забывают про сон, забывают поесть, они готовы все принести в жертву, преодолеть любые препятствия, лишь бы уединиться с предметом своей страсти и обожания, потому что им это важно. Влюбитесь в свое призвание также же безоглядно, и вы увидите, что случится. Перестаньте относиться к своему призванию как к давнему, Нелюбимому, в зубах, навязчему супругу, и взгляните на него по-новому, глазами страстно влюбленного. Пусть вы можете провести наедине с призванием всего четверть часа на лестнице, не упускайте их, бегите туда на лестницу и творите. За пятнадцать минут можно много чего успеть. Любой хитрюга подросток вам это подтвердит. Ускользните от всех и заведите романчик с самой творческой стороной своего Я. Не говорите никому правды о том, чем занимаетесь в обеденный перерыв. Притворитесь, что уехали в отпуск или командировку. А сами спрячьтесь и занимайтесь живописью. Пишите стихи, чертите план фермы, где будете разводить экологически чистые грибы. Скрывайте свои намерения от родных и друзей. Сбегайте от всех на вечеринке, чтобы танцевать в темноте, уединившись со своими идеями». Просыпайтесь среди ночи, чтобы побыть наедине с вдохновением, пока никто не видит. Плюньте на сон, вам сейчас не до него. От чего еще вы готовы отказаться, чтобы остаться наедине с любимым? Не относитесь к творчеству, как к абузе. Думайте о том, что все это вас волнует.